кто не уйдет живым ну что прыгнешь или слабо еще чего сам прыгай внизу стремительно мчалась вода у нескольких острых торчащих над поверхностью камней бурный поток вскипал до белизны алан положил очки на жухлую траву и повернулся к старшему брату Если тебя не убьет прыжок, это сделает мама. Мама только разговоры разговаривает. А как сделать что-то реальное, вечно слишком пьяна. Давай, не будь тряпкой. алан подошел к обрыву. Сердце чистило. Он прыгнет, но решение словно чужое. Кажется, что смотришь на себя со стороны, будто дух умершего на покинутое тело. Под босыми ногами крошилась жухлая трава. Земля была сухой и теплой Этим летом в Харленсбурге, Западная Вирджиния, стоял невыносимый зной Аллан чувствовал себя великолепно Ни братьев Льюис, любящих помахать кулаками Ни обидной клички четырехглазой, ни школы, ни забот Конечно, есть еще Эдди Но, как и большинство братьев, при желании они прекрасно ладят в любом случае сегодня в день рождения алана брату волей и неволей приходится быть лапочкой ал я пошутил рассмеялся эдди полно братан лететь метров пять еще черт возьми шею себе сломаешь алан последним шагом покрыл расстояние до обрыва под которым неслись гипнотически темные воды тело пронзило дрожь ноги занемели но пойти на попятный он не мог в этом году ему исполнялось тринадцать и чтобы начать новую жизнь нужно было раздвинуть собственные границы сбросить как старую кожу все плохое и обрасти хорошим алан никогда не отличался храбростью, но знал что если сейчас ее проявит это станет отличным заделом на будущее что ты иди как маленький услышал он собственный голос волков бояться в лес не ходить С этими словами алан спрыгнул с утеса. Мир ушел из-под ног, откуда-то издалека донесся вопль Эдди. Сердце провалилось в пятки, желудок скрутило судорогой. В ушах свистел ветер, прозрачное, как стекло, черная поверхность реки стремительно приближалась. Полет вниз продлился всего несколько секунд, но они растянулись, превратившись в целую вечность. и она была «Восхитительно!» алан пронзил воду с восторженной улыбкой на губах. Рев потока сменился струйками пузырьков. Холод вокруг мгновенно перестал ощущаться, и, работая ногами, алан поплыл к искрящемуся отражению солнца вверху. Пробив головой поверхность реки, алан хватил ртом горячего летнего воздуха и рассмеялся. Затем гикнул и прислушался к эху, что раскатилось по лесу. С деревьев, недовольно каркая, сорвались в небо несколько грачей. Продолжая хихикать, алан по собачьи погреб к подножью утеса. Эдди уже спускался на берег, ловко уворачиваясь от колких ветвей. Оба знали, этот лес лучше кого бы то ни было. «Идиот чокнутый!» — прокричал Эдди, но в его голосе слышался смех. «Отлично! Значит, никаких проблем!» «Ну и как тебе?» — добавил он. Едва алан вышел на берег, как прохладный воздух принялся подсушивать кожу. «Почему бы тебе самому не выяснить?» «Ну нет, еще чего не хватало. Ты вошел в воду в считанных сантиметрах от одного из камней. Да скорее ад замерзнет, чем я прыгну. К тому же у тебя нет полотенца. Взгляни, какая погода. Я уже почти сухой». Вода капала с рук и ручейками стекала с ног, собираясь вокруг них в темную лужу которую жадно впитывала сухая земля. Эдди сегодня вел себя на удивление мило, и одно это уже было лучше любого подарка на день рождения. Не всегда же брату играть роль плохиша. В дружбе нужен баланс. Подняв транзисторный радиоприемник, алан включил его и, поворощав колесико, поймал шоу под названием «Обратный отсчет Большого Майка». Пиратский канал, крутивший приличную рок-музыку, который не могли насытиться оба брата. Эди слушал эту волну всегда, а Алан узнал о ней только нынешним летом. В прошлом месяце у Rollingov вышел новый сингл Satisfaction, и основные радиостанции отказались крутить песню из-за слишком провокационного текста. «I can get no satisfaction» с английского «Я не могу получить удовлетворение» песня группы «The Rolling Stones» впервые была выпущена как сингл в США в мае 1965 года. Но у Большого Майка ее ставили постоянно. Ее и уйму композиции остальных рок-фаворитов вроде «Битлз», «Джеймса Брауна» и, главное, «Мадди Уотерса». На пути назад, когда оба поднимались по крутому сыпучему склону, сверху донесся голос большого майка. «Ладно, чокнутые, у майка для вас еще много вкусного, так что открывайте рты пошире и готовьтесь к очередной порции свежайших рок новинок, вещицы, что доктор прописал. Я мог бы сервировать вам это, я мог бы сервировать вам то, но эту, Джеймс, хочу поставить давно». Едва они добрались до своего места на вершине утеса, как заиграли духовые. Задушевный голос Эдты всегда вызывал у Аллана мурашки, а теперь в купе с холодными каплями на коже эффект получился особенно мощным. Сев на жухлую траву, алан надел очки и отдался звукам, разлитым в летнем воздухе. «Будешь — Будешь? — спросил Эдди, выудив из кармана джинсов мятую пачку сигарет. — Конечно! — буду. Аллан начал курить всего два месяца назад. И хотя он не любил головокружение, которое вызывал табак, сам запах ему нравился. Поймав сигарету, он махнул брату, чтобы бросил и зажигалку. Эдди сидел напротив, прислонившись спиной к толстому дубу. Так, куря, они дослушали песню до конца. «Всего годика я смогу получить права!» Эдди играл сигаретой, наблюдая за струйкой табачного дыма. «Всего годик, дружище!» Смотаюсь отсюда, как только ими обзаведусь, а то и раньше. Ага, и меня с собой забирай. Тебя? Ты, Ал, никогда не выберешься из этого города. Извини уж за прямоту». Сунув сигарету обратно в рот, Эдди вытащил из бокового кармана расческу и провел ею по волосам. «Пойдешь работать на дамбу, точь-в-точь, точь, как папа. Скорее всего, потому что обрюхатишь цыпочку, когда настанет пора ехать учиться в колледж». И с тех пор твоя жизнь покатится под уклон а там и на стакан подсядешь к бабке не ходи он рассмеялся ну вот зачем ты вечно корчишь из себя засранца стукнул его алан да ладно выше нос я просто пошутил ты уедешь отсюда раньше чем думаешь ну что ж прервал их голос большого майка лето шестьдесят пятого только только началось Долой унылые зимние блюзы. Запрыгнем в наши летние танцевальные шузы. Время на исходе, ребятки. Эти харлинсбрукские предки — такие паскуды. Взорвем их нафиг и слиняем отсюда». алан поперхнулся сигаретным дымом и закашлялся. «Что?» Очередной приступ кашля помешал ему договорить. «О чем это он?» Улыбка слетела с лица Эдди. «Пора бы тебе, ал узнать, что Майк имеет в виду». Он щелчком выбросил сигарету за край утеса. «Харлинсбург. Нехорошее место, и тебе повезло, что сегодня твой день рождения. У меня для тебя самый прекрасный подарок на свете. Твоя жизнь». «В смысле?» Эдди оторвал спину от дуба. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Идем». Он направился к зарослям за спиной, по большей части состоявшим из берез. Длинные серые стволы накренились друг к другу, тонкие ветви переплелись. «Сюда!» — Алан молча последовал за братом. Под ногами хрустели мертвые листья и пожелтевшая трава. Река скрылась из вида, но ее рокот еще доносился. В босые подошвы впивались острые сосновые иголки, так что алан привставал на цыпочки, если приходилось по ним идти. Он смотрел в основном под ноги, осторожно выбирая путь. Свет и тени затейливыми узорами ложились на ковер из лесного мусора. — Ты больше не ребенок, — сказал Эдди. — Лучше покончить с объяснениями побыстрее. Не отставай. Лес впереди поредел. Показалось заросшее поле, за которым стоял их дом. Родной дом, такая знакомая старая постройка из дерева. Их отец унаследовал ее от своего. В этих недавно накрытых новой гонтовой черепицей стенах алан столько лет находил покой и домашний уют. Не ахти какой рай, но у большинства не было и того. Уже показались папа и мама, они стояли на коленях в огороде и то пропадали, и из виду то появлялись снова, когда высокие травы нагибало ветром. Налетая, он раздувал золотисто-каштановые волосы за спиной матери, а отец до шеи застегнул молнию на толстой коричневой куртке, которую алан видел на нем всю свою жизнь. Конечно, родители, возможно, многовато пили, и папа несколько раз вместо доводов прибегал к рукоприкладству, но все равно алан был их сыном и в глубине души любил обоих. «Чем это они занимаются?» молятся молятся ты верно шутишь наша семья не из религиозных не из религиозных эдди сухо рассмеявшись шлепнул себя по колену чертовски верно по крайней мере по части бога посмотрев на алана он покачал головой лицо приняло хорошо знакомое выражение словно говорившее ну и придурок же ты не сектанты ал мама с папой часть грёбаной секты весь этот грёбаный городишко в ней состоит Он выжидательно посмотрел на брата, но не дождался ответа. «Помнишь Сэмми Хогана? Все эти разговоры про то, что он якобы получил стипендии на учебу? Ха! Ну и смехатура! Не поехал он никуда. закопан в лесу, и весь наш грёбаный городок об этом знает. О нем и о сотнях ему подобных. Да ты что! По одному на пару, и все!» Сказал Эдди, подражая голосу Большого Майка. «Так гласит наше Святое Писание». «Какое еще писание, Эдди?» — чуть ли не выкрикнул алан «Да так, одна книга. Она здесь уже давно. Содержит уйму деревенских колдовских обрядов и старых традиций. Конечно, если спросить наших, они только хмыкнут, но на самом деле верят всему, что там написано». «Эдди, твоя шутка зашла слишком далеко». «Погоди, это еще цветочки. Помнишь слухи о флетвудском монстре, которого якобы видели в округе Брэкстон в год твоего рождения?» Большой Майк сказал по радио, что они правдивы. Та тварь действительно существует. Говорят, чтобы жить дальше, семьям приходится жертвовать ей второго ребенка, до того, как он вступит в пору созревания. Только по одному на пару. Следующих детей убивают, но ты станешь первым, кто спасся. Сердце Алана ухнуло вниз. Эдди не отличался пылким воображением, а историю рассказал о го, -го. В его логике должны быть бреши. Что? «И ты в эти ужасы веришь? Почему тогда никто до сих пор не положил им конец?» «Ты когда-нибудь видел в наших краях копа?» — рассмеялся Эдди. «Да всем по боку наш задрипанный городок. Нас предоставили самим себе. Эдди, хватит шутить. Если все это правда, почему родители не убили меня еще при рождении? Так ведь в правилах говорится, что ты должен умереть, когда достигнешь счастливого числа тринадцать». Правда, обычно детей убивают в младенчестве, чтобы родители не успевали привязаться. Черт, не знаю. Знаю только одно, я тебя отсюда вытащу. Большой Майк нам все рассказал. Кстати, насчет Майка. Почему ты считаешь, что его передачи не принимают где-нибудь еще? Это местная пиратская радиостанция, никто не знает, кто он такой. Мы не раз собирались и говорили о нем, но так и не отгадали». Ты в курсе, что во всем городке только шестьдесят семь детей? Как-то не задумывался на эту тему. Не обращал внимания, что у каждой семьи в городе всего по одному ребенку? И что предлагаешь делать? Мы уже делаем. Пытаемся отсюда выбраться. Джонни позаботился о колесах. Твое барахлишко мы уже упаковали. Рассказ брата не укладывался в голове. Аллен чувствовал себя так, будто вынырнул из воды в жуткой параллельной вселенной, где родители приносят своих кровинок в жертву лесному монстру. Доведется ли попасть домой снова, пройти через столь знакомую побеленную дверь и вдохнуть чуть дымный запах огня в гостиной? А комиксы? Неужто больше не читать их в постели при свете фонарика? Это многослойный закрученный розыгрыш, иначе попросту быть не может. Эдди развернулся и пошел обратно к зарослям. алан бросил последний взгляд на родителей в огороде и устремился за братом. Неужели мама с папой вправду замешаны? Чем ближе к утесу, тем громче становился голос Майка, казалось, решивший отвоевать у грохота реки звуковое господство над этим клочком земли. «Долгожданная ночь, ребятки!» Вы к ней столько готовились, вот увидите, все пройдет на ура. Ваши предки называют рок-н-ролл дьявольской музыкой, а потом читают свою извращенную книгу и практикуют свои извращенные, неописуемо порочные ритуалы, лицемеры. Все до единого, но мы больше не играем в их игры, довольно карты теперь в наших руках, ребята, и пора их раздать. Наш первый беглец алан Петерсон, которого сопровождает его брат Эдвард, а мы все подключимся, как и уговаривались». Услышав, как Большой Майк произносит его имя, алан вконец растерялся. Происходящее казалось нереальным, голос диджея все больше уплывал вдаль. «Родители собираются меня убить?» Желудок свело судорогой, совсем как в тот миг, когда алан спрыгнул с утеса. «Меня вот-вот вырвет». С улицы Вязов, больше похожей на проселочную дорогу, донесся рев мощного двигателя. «Отлично, Джонни почти здесь», — вернул Аллен к действительности голос брата. «Забирай радио, малой, да по на прощание ужастик виллю, потому как больше мы его не увидим». Аллан поднял приемник, и в этот миг бич-бойс начали играть «I Get Around». Из радио в руке лилась жизнерадостная мелодия, а вторая также звучала из машины, уже видной среди березовых стволов. В песне «I Get Around» поется о том, как ее герой будет колесить по свету с компанией друзей. Это была необычная обычная Джонни, а новехенький, жемчужно-белый ford Шелби Мустанг. «Джонни на Мустанге?» — подумал алан «Что за шизовый сон!» Мощная машина затормозила, подняв клубы золотистой пыли. По всей длине ослепительно белого корпуса бежали две темные полосы. «Время отжигать, дружище!» — крикнул Эдди, подбегая к Мустангу. «Привет!» — улыбнулся им Джонни. «Джонни, Моррис и Эдди были не разлей вода, сколько алан себя помнил! Я тут подумал, раз уж мы наконец уезжаем, стоит уехать с шиком!» Джонни картинно поднял руки, будто держал на весу что-то невидимое. «Угнал эту лошадку из отцовского автосалона. Хороша?» Парень был в солнцезащитных очках и черной облегающей футболке. И у Аллана мелькнула мысль. «Наверное, брат тоже сейчас думает, что Джонни Моррис выглядит круче некуда». «Джонни, ах ты хитрый лис!» отди захлопал в ладоши, переминаясь с ноги на ногу словно, захотел отлить, затем распахнул дверцу и плюхнувшись на пассажирское сиденье, попрыгал на коже. Алан поплелся к машине, прижимая радио к груди. В желудке до сих пор мутило. Великолепный белый мустанг ждал, фыркая двигателем. Джонни выбрался и опустил сиденье, чтобы Алан мог забраться внутрь. "Джонни, то, что мне рассказал брат, правда?" слабым голосом спросил он. «Правдивее некуда, малыш. Извини, что огорчаю. Зато с радостью скажу другое. С днем рождения! Сегодня мы тебя умчим из этого городка к чертовой матери!» Он нетерпеливо похлопал по белой металлической дверце. «Давай, крутой пацан, полезай!» алан неспешно забрался на заднее сиденье. От запаха новой машины в желудке стало еще хуже. Джонни захлопнул дверцу и так стремительно сорвался с места, что алан ударился лбом о кожаный подголовник. Это помогло вернуться к действительности. Постепенно Алланом овладело радостное волнение. Он его презирал, но не мог отрицать, что острые ощущения ему действительно понравились. Больше не ребенок. А что, если родители попросили Эдди сводить его к реке, чтобы втайне подготовить вечеринку по случаю дня рождения. Впрочем, это несбыточные надежды. Они мчались по Еловой улице. За окном мелькали заборы из штакетника, которые еще недавно воспринимались как живописный штришок тихого пригородного пейзажа, а теперь напоминали ощеренные острые зубы. С Харленсбургом творилось что-то неимоверно шизовое. «Вон там миссис Стюарт», — прошепел Эдди, выглянув из окна скинь немного скорость». Машина замедлилась. Миссис Стюарт, стройная женщина в красивом платье в горошек, поливала из шланга лужайку перед домом. Здание за ее спиной было копией любого другого на этой ухоженной улице. Из радио снова раздался голос Большого Майка. «Ну что, ребятки, мы на месте. С вами обратный отсчет Большого Майка. Все готовы? Десять, девять, восемь, семь». «Пять!» Миссис Стюарт опустила садовый шланг и приветливо помахала. Лицо озарилось удивительно теплой деревенской улыбкой, но алан теперь знал, что за этим приветливым фасадом скрываются темные извращенные секреты. Вот-вот должно было что-то произойти, и его желудок снова свело. Отсчет большого майка продолжался. Эдди с улыбкой повернулся к женщине и медленно поднял средний палец. «Два!» — считал Большой Майк. «Один!» Джонни нажал на газ и... Бабах! Дом миссис Стюарт внезапно взлетел на воздух. Мимо машины хлынул поток горячего воздуха, принесший запах бензина и горелого дерева. Аллан обернулся, высунувшись из окна, и почувствовал, как лицо обдувает ветер. На аккуратный полисадник миссис Стюарт падали огненные шары различных размеров там где некогда гордо стоял дом теперь зияла черная горящая яма похожая на кариозную полость среди безупречно здоровых зубов алан почувствовал прилив адреналина в ушах грохотала кровь тело миссис стюарт окруженная пылающим мусором черной кучей лежало на лужайке мистера роджерса по другую сторону улицы эдди и джонни улюлюкали во все горло «Видал? Молодчага Лаура. И впрямь подложила бомбу. Вот эта девчонка. Как думаешь, остальные выполнили свою часть или кишка оказалась тонка?» Словно в ответ на его вопрос раздался второй взрыв. алан потрясенно спрятал голову обратно в машину. Кажется, бабахнуло у Роджерса. алан с удивлением понял, что улюлюкает вместе с остальными. В очередной раз мимо разогнавшегося белого мустанга хлынул поток горячего воздуха, принесший запах дыма и крики. Заслуженные крики. Еще одним гнилым зубом в челюсти стало меньше. На перекрестке в верхней части дороги парни остановились подождать остальных. Позади взрывались другие дома. Урчал двигатель, ревели пожары, пели «Бич Бойс». В горле першило от запаха гари алан слышал грохот с которым на улице за спиной падали с неба горящие предметы чувствовал отдачу от их столкновений с землей интересно сколько домов уже взлетело на воздух шесть семь слева с конца ореховой улицы где находился официальный вход в лес отчетливо донес серев моторов алан переменил позу на заднем сиденье мустанга чтобы лучше видеть и стал наблюдать за черным ядовитым облаком над сосновой Навстречу ползли машины всевозможных размеров, форм и расцветок, от экзотичных хэтчбеков до потрепанной классики. алан насчитал по меньшей мере штук сорок. Солнце вспыхивало на металлических поверхностях и песня «Бич Бойс», теперь, поддержанная объединенными усилиями радиоприемников на Ореховой, все громче звучало между взрывами на Сосновой. «Кавалерия прибыла, джентльмены!» объявил притихший и ставший более серьезным Эдди, затем, повернувшись к калану добавил. «С днем рождения, дурья башка! В подарок твоя жизнь! Погнали!» Показывая путь остальным, Джонни взял курс прямо вперед на Бычий мыс, излюбленный наблюдательный пункт у харлендсбургской молодежи и самую высокую точку в здешних краях. Слева, просыпаясь, ревели двигатели. «Наверное, один из этих взрывов сравнял с землей и мой собственный дом», внезапно подумал алан и с потрясением осознал, что улыбается. Из радио вновь зазвучал голос Майка. «Все получилось, сумасшедшие вы мои! А теперь вперед! Вперед и не оглядывайтесь! Впереди вас ожидает настоящий Биг Мак! Поспешите на бычий мыс! Пиршество для глаз! Мой подарок тем, кто сегодня обрел свободу!» Сердце алана готово было проломить грудную клетку. Очки запотели. Он истерически смеялся. Эдди стучал кулаком по крыше, а Джонни увлеченно гудел клаксоном. Так, создавая постоянный вал шума, они довольно долго неслись по грунтовой дороге. Добравшись до бычьего мыса, Джонни заглушил двигатель и сел дожидаться остальных. По радио передавали песню группы «Кингс». Прибыли первые из тех, кто ехал в хвосте, и тоже заглушили двигатели. Та же песня теперь звучала по обе стороны от Аллана. Вместе с братом и Джонни он выбрался наружу и подошел к краю утеса. Отсюда Харленсбург был виден как на ладони, крошечный, окруженный лесами, отрезанный от всего и вся. «Сосновая улица еще горела». Сзади хлопали дверцы машин, слышались все новые голоса, то подъехали остальные. Затем, с приятным бабах, самым громким из всех взлетел на воздух очередной дом. Когда он дождем обломков посыпался вниз, каждое дерево в радиусе километра накренилось назад. С обеих сторон раздавались довольные возгласы. Люди хлопали в ладоши, обнимались и кружились в танцы. «Ну что слабо прыгнуть повернулся к брату алан еще чего ухмыльнулся эдди тем более я знаю что там внизу он указал на дальний конец города туда где темнел лес гляди из чаще донесся шум перекрывший грохот взрывов и радостные крики Казалось, будто приближается товарный поезд. Затем над городком прокатился гневный вопль, от которого волосы алана встали дыбом, а глаза чуть не вылезли из орбит. Ликующий гул ребятни стих. Ничего более ужасающего им еще не доводилось слышать. — Что это? — спросил алан глядя на брата огромными от страха глазами. Эдди кивнул в сторону леса. Там уже показалось существо, по меньшей мере трехметрового роста, крушившее деревья на своем пути. Нервы Алана превратились в звенящие натянутые струны, сердце испуганно билось о ребра. Толпа ахнула в один голос, но звук показался очень далеким. Тело чудовища было непропорционально худым. Тонкие длинные руки напоминали древесные ветви не веря глазам алан медленно покачал головой даже со своего места он различал пепельно серый цвет кожи и пальцы что сгибались будто паучьи лапы темные провалы глазниц придавали круглой голове луковицы тошнотворно жуткое сходство с черепом чудовище медленно проламывалось через сосны содрогаясь на каждом шагу алан с замиранием сердца смотрел, как оно переставляет ноги с гротескно-длинными пальцами. — Нужно сматываться, — испуганно сказал он. — Успокойся, чувак, это Салташем. Некоторые из местных называют его флетвудским монстром. Я тебе уже о нем рассказывал. Чудовище склонило свое костлявое тело над окровавленным, распластанным на дороге родителям и подняла его в воздух. Затем сдвинула вбок нижнюю челюсть и неуклюже затолкала человека в рот. До толпы донесся резкий звук, будто сломалась ветка. Все ойкнули, — послышался одинокий вскрик. — Вряд ли нам стоит на это смотреть, — сказал Эдди. — Куда поедем? алан задумался. — Мне хотелось бы побывать повсюду. — Хорошо, — улыбнулся Эдди. Давай побываем повсюду. Внизу ревели пожары. Вокруг урчали двигатели. По радио передавали песню «Кингс».